Глава 4. Послание. «Так, Цуб», — попытался собраться с мыслями капитан Веровой. — «давай еще раз и по порядку». Экстренный брифинг, им организованный, больше походил на похмельное утро клуба анонимных алкоголиков. Время на полноценную реанабиазацию Веровой никому не дал — и собрал членов совета миссии Магеллан сразу же после их пробуждения и прохождения процедуры идентификации. старший помощник Ким Сергеев сидел перед голо картой и выглядел ужасно.но Вадим Поручнев инженер систем безопасности полусидел полулежал в своем кресле. глаза инженера открывал лишь для того, чтобы не промахнуться ртом мимо трубки. Торчащий из пластикового пакета с регидратационным раствором. Со стороны он выглядел как турист, потягивающий в ленивой неге вечерний коктейль на пляже. Остальные разбуженные, впрочем, выглядели не лучше. Научный руководитель проекта заселения Сергей Зольский сидел, облокотившись о стол, хотя глагол сидел в отношении его позы можно было употребить лишь. С огромной натяжкой. Если бы не открытые, постоянно слезящиеся глаза, красные от яркого излучения голокарты, можно было подумать, что он завсегдатой питейного заведения, которого с минуты на минуту попросят на выход вышибалы. Бодрее остальных выглядел Виктор Орлов, начальник ОНР отряда немедленного реагирования. Но и его помятый вид красноречиво указывал на то, что мужчину на экстренный брифинг скорее привели насильно, нежели он сам сюда стремился. ЦУП выполнил команду капитана и бесстрастно повторил сказанное ранее. Первый пакет данных был отправлен в 19.47 по местному земному времени и летел к нам около 50 минут. Спустя 2 миллисекунды был принят второй пакет. «Согласно расчетам, учитывающим нашу текущую скорость и время подлета сигнала, можно с уверенностью утверждать, что оба пакета данных были отправлены из одного и того же места». А «Почему второй сигнал зашифрован, не открывая глаз?» — спросил Поручнев. «Я некомпетентен делать выводы на основе действий биологических существ». «Людей, ЦУП», — поправил компьютер капитан Веровой. Не называй нас биологическими существами. — Кстати, ЦУП прав, — вмешался Орлов. — У нас нет никаких оснований полагать, что сигнал отправили люди. Ермак же погиб. Давно погиб. О судьбе выживших нам ничего не известно. — Но нам доподлинно известна судьба Леонида Боровского, — сказал Старпом. — Мы все изучали информацию от Мечникова, отправленную нам с Ермака. «Да», — согласился капитан Горовой. «Напомню, если кто забыл, что Герман Степанович считал предателем именно Леонида Боровского, главного геолога миссии. Мечников довольно четко обосновал свои обвинения». «Да, потом прострелил ему голову», — продолжил начальник ОНР. На Орлова поднялось четыре пары глаз. «Что? Я тоже видел отчеты, которые присылал нам Мечников». Он выяснил, что за всеми странностями и диверсиями стоял именно наш старый геолог и его сынок. При помощи Марии Веровой, извините, капитан, но таковы факты, он передал коды доступа к главному компьютеру Магеллана на Землю, где ими воспользовался его сын Константин Боровский, отправив ложный сигнал бедствия. Проверить его подлинности и связаться с землей с обратной стороны червоточины мы не смогли, а потому, сломя голову, бросились обратно к земле. Поправьте меня, если я неправильно восстановил картину». Описанные события происходили в книге автора Евгения Ильичева «Магеллан», часть 2 «Егерь». «Все верно вы описали», — выдохнул капитан Веровой. Только сломя голову, мы бросились не просто так, а потому что так велит Кодекс Объединенной Земли, приоритет безопасности планеты над безопасностью миссии Магеллан. «Но да», — согласился Орлов и продолжил, — «вернувшись в Солнечную систему, мы обнаружили пустую землю, вернее, землю, пережившую небывалый катаклизм». «И на тот момент на этой земле не было никаких признаков развитой цивилизации», — закончил капитан. «После попытки захватить Магеллан, а иначе диверсию, произошедшую на крейсере, я назвать не могу, мною было принято решение увезти корабль обратно к червоточине. Там мы и получили первый пакет данных с Ермака, единственного челнока, уцелевшего при высадке на планету». На тот момент выжившие во главе с начальником медицинской службы Мечниковым уже вывели предателя Боровского на чистую воду и уничтожили его. А через год, судя по последним донесениям с Ермака, Боровский каким-то образом ожил и захватил власть на планете. «Да», — подал голос Зольский, — «Ермак тогда поведал нам поистине фантастическую историю». Альтернативная земля? Альтернативные земляне? Боровский со своими примочками в голове и сотни тысяч поселенцев из капсул иной ветви человечества. Но, насколько мне известно, через год Ермак перестал посылать в космос сообщения. Что с ним могло произойти? Последнее сообщение, полученное нами от Мечникова, касалось возрождения Боровского, вернее, его... «Реинкарнации в виде программы», — подытожил капитан. «И что, по-вашему, могло произойти?» — подвесил в воздух вопрос начальник ОНР. «Очевидно, между нашими ребятами с Ермака и Боровским произошел очередной раунд противостояния за власть на планете», — пожав плечами, ответил Веровой. «И это противостояние выиграл именно Боровский». «Судя по тому, что последнее послание мы получили от него, а не от Мечникова». «Что ж», — сказал капитан, — «давайте еще раз послушаем это послание. Цуп, включи». «Да, капитан». Вместо голокарты над столом появилось изображение Земли. Запись, очевидно, велась с геостационарной орбиты. Звучал знакомый голос геолога Боровского. «Экипажу звездного крейсера «Магеллан»» Передачу ведет Леонид Боровский, действующий правитель Родины. «Мы наблюдаем за вашим полетом последние 40 лет. Выведя человека в космическое пространство, мы получили возможность построить мощный телескоп на орбите и поняли, что вы не ушли сквозь пространство-время в иную галактику. Земля и я...» как ее представитель, безмерно рады такому решению. Экипаж Магеллана, ровно как и 15 тысяч поселенцев на его борту, станут достойным подспорьем для нашей новой цивилизации. Уверен, вы получали сообщение с Ермака. Не зная, что именно вам передали предатели Родины, называвшие себя его экипажем, Но смею заверить вас, что мне удалось их нейтрализовать. Сейчас наша новая цивилизация процветает. Численность населения планеты уже превышает 4 миллиарда человек. Мы населяем все пригодные для жизни локации Земли. На планете есть развитая инфраструктура, промышленность, сельское хозяйство, медицина... Развиваются науки, совершенствуются технологии. Мы будем рады встретить вас и принять в наши ряды. Уверен, вы займете достойное место в текущей версии Земли. Леонид Боровский В данном сообщении также имеются подробные инструкции по выводу Магеллана на геостационарную орбиту. Отражены траектории полета спутников и точка фиксации над планетой космического лифта. «И это все они успели за сто с небольшим лет?» — развел руками научный руководитель Зольский. «От феодализма до космического лифта? Не верю». «Очевидно, что Боровский активно использовал технологии предыдущей расы землян», — ответил Веровой. Если учесть, что Леонид Боровский не человек, а программа, имеющая огромные вычислительные возможности, я склонен допустить вероятность того, что он мог организовать население Земли таким образом, чтобы развитие планеты шло взрывными темпами». «Только меня, кольнуло это, нейтрализовал в сообщении», — уточнил Старпом. «Что в итоге с экипажем Ермака? Он убил их?» «Он этого не сказал», — пробубнил поручнев после очередного глотка соленого раствора. «Нейтрализовал» — на языке программы может означать что угодно. «Договорился с ними» или «заточил в темницу», «расчленил» и «скормил собакам», «ограничил их передвижение по планете», «отобрал ярмак, — «Господи, да что угодно можно назвать этим словом!» «Какая нам разница? Прошло столько лет!» — Капитан, вы меня простите, но фактом нужно смотреть в глаза. Маловероятно, что мы встретим экипаж Ермака целым и невредимым. И залезть Боровскому в голову мы тоже не сможем. — Нет у него головы, — сказал начальник ОНР Орлов. — Отстрелили мои ребята эту голову. Капитан молчал, но от наблюдательного Орлова не ускользнул холодный блеск его глаз. Капитан понимал, что живой он дочь не увидит. Он понимал это еще тогда, когда уводил Магеллан над земли. И это бремя теперь будет лежать на его сердце до самой смерти. «Так ясно. Мы вернемся на все готовенькое», — выдавил из себя инженер систем безопасности. «Но почему вы разбудили нас так рано, капитан, и заставили страдать на этом брифинге?» «До земли еще пять лет полета!» «Во-первых, у меня нет оснований не доверять Мечникову», — спокойно ответил Вировой. «Если он и моя дочь утверждали, что Боровский предатель, то вполне вероятно, что так оно и есть. А сейчас этот предатель ждет нас с распростертыми объятиями. Вам не кажется это подозрительным?» Поручнев крякнул, стараясь сменить позу в кресле, И лишь после того, как устроился удобнее, ответил. Допускаю, что Боровский человек мог быть предателем. Хотя этому, кстати, нет никаких прямых доказательств. Тут у нас типичная цепь подозрений. Слово Мечникова против слова Боровского. Но, допустим, он действительно пытался саботировать миссию Магеллан. Сейчас Боровский — это программа. Набор логических цепей и математических расчетов. Если учесть, какую титаническую работу на планете он провел, до какого уровня поднял текущую цивилизацию всего за сто лет, не стоит ли подумать над его предложением? Над каким предложением? – переспросил Старпом. Вернуться в родные пенаты и занять достойное место в текущей версии Земли? Как вы думаете, как выглядит это? «Достойное место в глазах программы!» «Ну или что там у него вместо глаз?» «Не нравится мне все это», — озвучил свое мнение Зольский. «Мы понятия не имеем, что стало с Ермаком и его экипажем. Они ведь год провели на планете, прежде чем сгинуть. За этот год они тоже проделали огромную работу. Они высылали нам отчеты ежемесячно, и ничего не предвещало беды» а потом они вновь встретились с Боровским и пропали, после чего Боровский высылает нам свое приветственное послание. — Я согласен с мнением научного руководителя, — ответил капитан. — А я, кстати, предлагал стереть с лица земли ту обреченную цивилизацию, — напомнил Зольский, — и построить на ее месте новую... — Но, кстати, как оказалось, не такая уж она и обреченная, — парировал начальник ОНР Орлов. — Они и в космос вышли, и лифт построили, и в гости зовут как родных. Но с мнением капитана я согласен. Выглядит все это очень странно. Очень мало данных. Кстати, капитан, вы сказали, во-первых, у вас нет основания не доверять Мечникову. А что во-вторых? — А во-вторых, у нас есть еще одно послание, которое было отправлено с того же передатчика, что и первое, но с небольшой задержкой. И оно, в отличие от первого, зашифровано. — И что с того? — развел руками Поручнев. — Может, оно тоже от Боровского? — И с какой такой стати программе Боровский шифровать второе послание? — спросил Ким Сергеев. Мы проверили второе послание, не содержит ни компьютерных кодов, ни вирусов, ни каких-либо еще опасных для нас данных. Это текст, зашифрованный текст без ключа к шифру. «Я вижу лишь одно объяснение», — предположил Орлов. Второе послание отправлял Неборовский. «А кто?» — не понял намека руководителя ОНР Поручнев. «Тот, кто не мог отправить свое послание...» из другого места. Допустим, у него не было такой технической возможности, но и светить это послание перед Боровским он не хотел. Скажем, это противник Боровского. Мечников неуверенно предположил Порчню. В таком случае ему на текущий момент около 150 лет исполнилось. А если учесть все периоды гибернации, то ему вообще без малого 500. — Если учитывать гибернацию, мы тут все долгожители, — мрачно констатировал Зольский. — Кто знает, может, он действительно в гибернацию лег, — задумчиво произнес Орлов. Капитан Веровой покачал головой. — Нет, Мечников сообщал, что на планете нет гибернационных камер. Последняя криокапсула была на борту Ермака, в ней на планету спускалась моя дочь. И потом, даже если эта капсула и уцелела, она не могла выполнить функцию гибернатора. Для этого она должна находиться на Магеллане. Без доступа к нашим ресурсам эта капсула всего-навсего мощный автодок. Да и тот, скорее всего, сгинул вместе с Ермаком. «А разве у предыдущей цивилизации не было технологий гибернации?» — предложил свой вариант Зольский. «Были», — согласился Веровой. Но экипаж Ермака в своих последних донесениях о новой стычке с Боровским сообщил, что потерял доступ к Колыбели. — Ну да, логично, — сказал Старпом. — Раз Боровский выходит с нами на связь, то из той стычки именно он вышел победителем. А значит, у наших ребят действительно не было шансов воспользоваться технологией иной расы. — Ну или мы не видим всей полноты картины. — заключил веровой. Они смогли, скажем, ну, найти другую базу с гибернаторами, но не смогли с нами связаться. — Без Ермака, с полным доминированием на планете людей Боровского, вряд ли, — скептически заметил Поручнев. На минуту на мостике воцарилась тишина. — Господа, — нарушил молчание Орлов, — давайте думать логически. «Если второе послание отправил не Боровский, а кто-то ему противостоящий, то логично предположить, что зашифровано оно не столько от нас, сколько от Боровского». «В целом логично», — согласился Зольский. «Стало быть, это послание адресовано нам. Ну, кому-то из нас». «В смысле?» — не понял Ким Сергеев. «Кому-то, кто наверняка разгадает шифр». «Даже ЦУП не может расшифровать послание», — возразил Старпом. «Разве может кто-то из нас потягаться с его скоростью обработки данных и подобрать ключ к шифровке?» «Нет, конечно», — угрюмо ответил Орлов. Залипший на одной точке капитан Веровой вдруг встрепенулся. «Что вы сказали Ким? Я говорю, что мы не можем тягаться с компьютером и не в силах подобрать ключ к шифровке». — Верно, — согласился капитан. Но в таком случае пославший нам шифровку неизвестный допустил огромную глупость, не дав к ней ключа. — Если только... — Что? — не понял Старпом. — Если только не был уверен, что один из нас точно догадается, как расшифровать послание. — И кто этот один из нас? — Я лично не знаю ключа, — пожал плечами Старпом. «И я», — согласился Зольский. Их поддержали Поручнев и Орлов. И только на лице капитана замерла странная улыбка. Веровой уже видел зашифрованное послание, бессмысленный на первый взгляд набор слов и цифр. Тогда сразу после выхода из гибернации эти строки ничего не сказали ему. Сейчас же, прокручивая в памяти эти бессвязные слова, Он почувствовал, что они напоминают ему что-то. Цуп, вышли мне в каюту распечатку зашифрованного послания». «Распечатку?» — удивился Орлов. «Капитан, вам нужна бумажная распечатка?» Вопрос застал капитана Верового уже в дверях. Покидая отсек, он выкрикнул. «Всем приводить себя в порядок. Повторный брифинг». «Через три часа!» С этими словами капитан покинул мостик, заставив подчиненных в растерянности переглядываться. «Что это с ним?» — удивился Поручнев. «Не знаю», — ответил ему Зольский. «Но я лично собираюсь последовать его совету и прилечь в автодок. что-то мне нехорошо, господа». Спустя три часа... Совет миссии вновь собрался на мостике, и на этот раз ее руководители выглядели более чем достойно. К примеру, научного руководителя последовали все, кроме Старпома, и теперь действительно чувствовали себя гораздо лучше. У некоторых даже аппетит проснулся. Орлов и Зольский явились на мостик с белковыми коктейлями. «Суп» обратился к компьютеру «Инженер систем безопасности». Как глубоко в космос смог пробраться Боровский? «Судя по данным сканирования радиочастот и визуальным наблюдениям, уровень развития космической отрасли на планете соответствует середине 21 века нашей эпохи». «Базы на Луне», — уточнил Поручнев. «Из функционирующих аппаратов я засек автоматические базы на Луне и многочисленные зонды на Марсе». «Что насчет Юпитера?» Мы как раз его пролетаем, вмешался научный руководитель. Только не функционирующие аппараты, ответил ЦУП. Я наблюдаю их на Ио и Ганимеде. В каком смысле наблюдаю? удивился Зольский. Ты же сказал, они не функционируют. Я улавливаю их излучение. Источником энергии для них служили Аритеги, радиоизотопные термоэлектрические генераторы. «Ритеги? Но это же древность!» «Именно поэтому аппараты на спутниках Юпитера уже не функционируют». «И как ты их нашел тогда?» «По гамма-излучению, распадаясь активное вещество ритега». «Ионизирует вещество, — протянул Зольский. Ладно, не продолжай, дальше ясно. Ты можешь установить, как давно эти зонды находятся на поверхности Ио и Ганимеды?» аппаратом без малого две лет», — тут же отозвался ЦУП. «Значит, эти аппараты не Боровского, рук дело?» «Да, научный руководитель», — согласился ЦУП. «Если принять теорию дуальности и допустить, что мы сейчас не в нашей Солнечной системе, то эти спутники — свидетельство деятельности иной ветви человечества». «А что, у кого-то были сомнения?» Капитан вошел так стремительно, что все вздрогнули. Выглядел он бодро, хоть и не сменил свой комбинезон на форму. На лице его сияла торжествующая улыбка. Мы догадывались еще там, на подлете к Червоточине, сказал Веровой, усаживаясь в капитанское кресло и раскладывая на столе перед собой какие-то бумаги. А подтверждение этой теории мы получили, расшифровав все послания с Ермака. Никаких сомнений нет. Мы в ином мире. И как попасть в наш мир, у меня лично нет никаких предположений. — Да, капитан, — согласился с мнением Вирового Зольский. — Улететь через червоточину из мира, который нам не принадлежит, значит улететь в неизвестном направлении. — Еще не факт, что там мы встретим пригодную для жизни планету, — согласился Поручнев. — Именно поэтому мы и возвращаемся, — подытожил капитан. В нашем положении ничего не остается, как решать проблему чужого мира, заселять его и уже здесь строить новую цивилизацию. Но на это уйдут сотни, может, тысячи лет, — обреченно выдохнул Зольский. — Это еще при условии, что нам удастся победить Боровского, — добавил капитан. «Победить — Победить? — не понял Орлов. — Нам придется воевать. Вы — Вы что-то поняли, — догадался Старпом. Лицо капитана вновь озарила загадочная улыбка. Он медленно развернул листы бумаги на столе, заслонив луч голокарты. Изображение планеты, висевшей в воздухе, пропало. Я не сразу догадался, кто мог послать второе сообщение, но когда сделал допущение, что это послание адресовано именно мне, то все встало на свои места. Ваша дочь предположил Ким Сергеев. Веровой кивнул и опустил взгляд на исписанные его рукой листы бумаги. Только сейчас все присутствующие обратили внимание на опухшее лицо капитана. Совсем недавно он плакал. Покрасневшие, блестящие от влаги глаза были тому ярким свидетельством. Я кое-что вспомнил, наконец проговорил капитан Веровой. «Вы все знаете мою биографию. По сути, она образцово-показательная. Иных вариантов у кандидатов капитана Магеллана просто и быть не могло. Но шило в мешке не утаишь. Все присутствующие здесь офицеры и руководители подразделений — очень тактичные люди. Вы никогда не поднимали в моем присутствии вопросов семьи. Каждому из вас известно, что... Со своей супругой я не жил полноценной семейной жизнью почти с самого рождения нашей дочери. К делу это не относится, тем более, что моя супруга все понимала и стоически приняла мое решение посвятить себя космическому флоту. Не понимала меня лишь наша дочь. Мария до определенного возраста восхищалась мной, и я был предметом ее гордости, хоть и пропадал постоянно, в многолетних командировках. Я любил ее. Отказаться от нелюбимой супруги — это одно но Отказаться от любимой дочери... Видно было, что слова эти даются капитану тяжело. Они с трудом слетали с его губ, застревая где-то в горле, будто решаясь показаться на свет Божий. Но капитан все же выплевывал их. Выдавливал из себя, словно давно хотел избавиться от этого груза. Он продолжил. «Человеческую природу не изменить. Повзрослев, дочь стала острее воспринимать мое решение. А узнав о том, что именно я возглавлю миссию Магеллана, она и вовсе озлобилась. Я поступил с ней эгоистично». Ради привлечения к себе моего внимания она пошла во флот и действительно стала первоклассным пилотом. Все это время я думал, что она решилась на этот шаг ради меня, и я не мог отказаться от возможности не расставаться с единственным по-настоящему родным мне человеком. Я осознанно подталкивал ее к решению подать заявку на вступление в экипаж Магеллана. Я же эту заявку лоббировал, Единственное, чего я не учел, это то, что уже в тот момент она действовала не ради меня. Веровой надолго замолк. Присутствующие на импровизированной исповеди не решались нарушить этого молчания. Наконец, Ким Сергеев робко сказал. — Капитан, если вам тяжело об этом вспоминать ничего, Ким, — спокойно выдохнул тот, — вы должны знать. Сергеев кивнул и отступил. Веровой же помолчал и продолжил, получив от Ермака первые послания. «Я узнал, что моя дочь выжила. Также мы все узнали, что она одна из виновниц текущего положения вещей. Пусть она и была одурманена этим проходимцем Боровским, но я не снимаю с нее ответственности, как не снимаю ее из себя». «Коренная причина всех наших проблем — мой эгоизм!» Капитан вновь замолчал, на этот раз надолго. Не выдержав столь драматичной паузы, первым заговорил начальник ОНР. «Капитан, не думай, что ковырять сейчас прошлое — лучшая затея. Вы жили так, как жили. Мы все в равной степени участвовали в судьбе нашей миссии, и находимся мы на борту этого крейсера не потому, что жили как-то неправильно» а потому что сами приняли это решение. Сами приняли, понимаете? То, о чем вы говорите, называется жизнью, и каждый проживает ее в силу своих возможностей». Орлов встал и прошелся по гладкому полу капитанского мостика. Остановился возле смотрового окна. В стеклянной глади на фоне черного космического пространства отразилась его фигура. «Давайте примем вашу исповедь как данность. Перестанем ворошить ваше грязное белье и перейдем к текущим проблемам, капитан. Что вам удалось выяснить насчет шифровки?» Веровой поднял взгляд на Орлова и кивнул ему. Короткий кивок, в котором любой мужчина прочтет все, что нужно. Орлов ответил на это невербальное спасибо улыбкой. Капитан выпрямился. Втянул фильтрованный воздух мостика и, шумно выдохнув, продолжил. В своих длительных командировках я часто на досуге думал о дочери. Все пытался придумать способ быть к ней ближе. Если не физически, то хотя бы незримо. В конце концов, для своей десятилетней бандитки я сочинил серию рассказов, основанных на моих личных приключениях. Знакомый писатель высоко оценил тогда мое творчество и даже помог мне создать настоящую печатную книгу, сборник моих фантастических очерков. Я никогда не публиковал их, они принадлежали и посвящались лишь одному человеку на Земле, моей Машке. Я подарил ей эту книгу со словами, что где бы я ни был, как бы далеко ни забирался в дебри Вселенной, эта книга будет связывать нас. Потому что она уникальна, она единственная в своем роде. Написал ее уникальный, единственный в своем роде человек для такой же уникальной девочки. Она была очень довольна подарком. Зачитывала эти сказки до дыр, а когда стала чуть старше, сама придумала игру. Она писала мне письма, шифруя каждое слово четырьмя цифрами: номер рассказа, номер главы. Порядковый номер строчки в этой главе. И, наконец, номер слова. Если наложить этот шифр на рассказ, можно получить довольно связный текст. Я часами корпел над этими письмами, находясь в далеких командировках, и радовался, как ребенок, когда у меня получалось расшифровать очередное письмо от дочери. «Погодите, капитан», — вмешался в рассказ старший помощник. «Но в зашифрованном послании вовсе нет цифр. Это бессмысленный набор слов». Веровой улыбнулся и кивнул Киму. «Точно». Мария решила подстраховаться и усложнила шифровку. Капитан выудил из вороха бумаг на столе небольшой потрепанный временами томик в твердой обложке и бережно раскрыл его на первой странице. Если разбить шифровку на слова, сосчитать число букв в этих словах и получившиеся цифры наложить на текст моей книги, получится это. Он взял в руки один из листков и положил его поверх сборника. На листке красовался текст. «Капитан!» — возмутился Поручнев. «Вот уж не думал, что вы настолько склонны к драме!» «Читайте уже скорее сообщение от вашей дочери!» Капитан улыбнулся, взял в руки листок, последнее послание дочери, и прочитал текст. «Отец, простить мне за все. Нам удалось выживать, не верить, ложные боги, передать всю землю, мы — поражение. Но спрятаться долгий год, выживаем с друзья». Организованный, сопротивляется большой сеть на планета. Я прожить долго, воспитание дочь, друг, считать все решения боги. Будущее, самое главное, получилось спрятать на земля. Лидер, будущее, война, помогать, возвращение планета. Нельзя убийство люди, они рабы. Ложные боги, любить. Прощать мне за все.